Глава, пятьдесят Александра. Спасибо. Я улыбнулась, убирая в карман чаевые. Приходите к нам еще. Настроение отличное. Сегодня просто день везения. Во-первых, мы с Надей переехали на новую квартиру. Рядом с работой. Отличный ремонт еще и недорого. Жизнь постепенно налаживается. Хотя я уже давно не верю в чудеса. Но все равно... Улыбка не сходит с лица, так как еще и зарплату сегодня подняли. Плюс чаевые текут рекой. Знать бы наверняка, с чем это связано. «Ты прямо светишься?» Моя подруга забирала поднос с барной стойки, когда я подошла к ней. «Неужели снова в лотерею выиграла?» «Пока нет», — подмигнула, желая передать подруге хоть частичку радости. «Но я надеюсь, что мне снова повезет». Разочек получилось. Просто решила проверить удачу, но должна же она хоть когда-то меня посетить. Рискнула и выиграла, причем довольно приличную сумму. Только вот все равно ни новое место жительства, ни работа, с которой нам повезло, ни даже фарт с выигрышем не смогли заглушить ту боль, что рвалась наружу. До сих пор не отпускала, хотя я день изо дня гнала все тревожные и печальные мысли прочь. Бес. Мой персональный ад. Наверное, я это заслужила, хотя надежда мне постоянно твердила. Ты ни в чем не виновата. Может, я погорячилась, однажды меня прорвало, размазывала слезы по лицу, исповедуясь подруге в своих грехах. И надо было остаться. Но от одной мысли меня в дрожь бросала. Все равно бы не смогла через себя переступить. Так стоило ли пытаться? «Ты правильно ему сказала, что с этим надо как-то жить дальше». Надежда печально вздохнула, а я снова разревелась. «Да уж, ловушка какая-то. Не выбраться, как бы я ни пыталась найти выход. Бес сделал свой выбор, а я не собираюсь его осуждать. Но и жить с этим выбором дальше я тоже не смогу». «Балашова, пятый столик». Бармен вывел меня из воспоминаний, и кивнул куда-то поверх моего плеча. «Меня Танюха подменит», улыбнулась, наблюдая, как девушка выходит из подсобки, а у меня обед, сокнула языком и направилась на кухню. Кусок в горло не лез, но я упорно пыталась запихнуть хоть что-то в себя, иначе сил не будет, кому и что я пытаюсь доказать, но мысли о Кариме не покидали. Его образ то и дело плывал в памяти. Он ни разу не сказал, что любит тебя. Внутренний голос ожил так внезапно, что я чуть ли не поперхнулась. Конечно, если бы любил, то вряд ли пренебрег моей просьбой. Хотя бы не так грубо ответил напоследок. Попытался бы меня остановить. В тот вечер я его не дождалась и сбежала. В больницу к подруге хотя и сама себя чувствовала неважно, прямо на пороге палаты сознание потеряла. Врачи, глядя на мое плачевное состояние, определили меня на соседнюю с Надеждой кровать. Три дня, и нас выписали. Вещи из квартиры забрали и решили начать жить заново. А что? Нам не привыкать. Тем более в этом городе столько грустных и болезненных воспоминаний. Какой ближайший автобус – Надежда взяла инициативу в свои руки, а то наш спор по поводу маршрута обещал зайти в тупик. Пришлось рискнуть. Мы оказались в соседнем областном центре. Два с половиной часа, и мы на месте. Лучше и не придумаешь. Только вот меня все равно тянуло назад. Хотя бы просто увидеть беса, пусть издалека. Лишь бы узнать, что с ним все в порядке. Ведь за убийство могут и в тюрьму посадить. В дрожь бросала, когда по ночам кошмары снились. Рафик стоит на коленях, а Карим нажимает на курок. Я просыпалась с диким криком и с колотящимся сердцем, и потом долго не могла заснуть, ворочаясь с бока на бок. Однажды мы с подругой видели, как парня до смерти забили малолетки. Это страшно, жуткая картина. С тех пор я слишком уж категорично воспринимаю любое насилие. «Даже в ущерб справедливости!» «Балашова, там тебя спрашивают за восьмым столиком!» Танька, та, что вроде как меня временно подменяет, заглянула в нашу крохотную столовую. «Я ем!» Продемонстрировала ей вилку с кусочком мяса и демонстративно запихнула его в рот. «У меня перерыв!» Взяла стакан и отпила сок. «А ты мне мешаешь!» «Но они хотят именно тебя!» Девушка скривилась, а я замерла, так и не поднеся снова вилку к рту. «Что значит меня?» Кажется, даже дышать перестала, а сердце слишком громко начало отбивать свой ритм. Александру Балашову попросили подойти. Девушка явно нервничала, а мой ступор продолжал нарастать. «Короче, иди и сама разбирайся, а мне некогда». Развернулась и исчезла оставив меня наедине со своими мыслями. Бред какой-то, если честно. Кому я могла понадобиться? В этом городе у меня никого нет, кроме подруги, но она сейчас в зале, клиентов обслуживает и вряд ли решит пошутить столь неудачно. А если это... Меня как ветром сдуло, как только в голове замигала красная лампочка. Карим. Хотя бы просто увидеть. Это же не запрещено. Но в зале ожидал... Настоящий сюрприз, и я не на шутку испугалась. Руки задрожали, когда подходила к этому чертовому столу номер 8, за которым расположились Демьян с Матвеем. Сердце пропустило парочку ударов, так как по лицам парней трудно было определить цель их визита. Я даже не подумала, как они меня нашли, лишь выдала испуганно. «Что с ним?»